Посоветовала ему спустить свою голову в унитаз. Хе, хе кто бы мог подумать. Ну, конечно, я ей не поверю. Ха, сказать такое роды реку споду. Да в его присутствии, будь он тих, как ягненок, даже боксер, допускающий любые приемы, арабеет и не сможет отлепить языка от гортани. Нет, она все выдумала.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 Я всё никак не мог взять в толк, что он такое плетёт. Ты что же говоришь, а моей тетке Дали? Ну, конечно, я говорю о твоей тетке Дании. То есть она приедет сюда нынче вечером? Именно так. Час от часу не легче. Я закусил губы, не пытаясь скрыть,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 «А о чем он именно молол чепуху?» «Не помню. Он столько всякой чепухи мерит. Ты знаешь, у меня бы не хватило смелости сказать с «Перестаньте молоть чепуху», — честно признался я. Моя искренность тут же принесла добрые плоды. «Ну что ж, Берт, если на чистоту, — ответил гаси сбрасывая маску, — то неделю назад и у меня бы не хватило смелости».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 повергло меня в такой кромешный ужас потому что среди гостей на завтраке будут родарик спот и сэр воткин башет ты хорошо знаешь са воткина не очень он меня однажды оштрафовал на пять фунтов в полицейском суде можешь мне поверить о прям как осел к тому же нипочем не хочет чтобы я женился на мадленку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 Ну и пусть маршрут, если им нравится. Лично я представляю себе испепеляющую страсть иначе. Вот, значит, старому хрычу бассету не по нутру эти твои бессловесные создания, так? Не по нутру. Я и сам ему не по нутру. Обстановка в доме сложилась крайне напряженная и неприятная. А тут еще этот спот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 И тебя, и Фредди Уиджина, и Бинго Литла, и Китикета Поттера Перри Брайта, и барме Фозингера Фипса. Всех. Без исключения. «Жалкие козявки», — мысленно говорил я себе. «Взять хотя бы этого не недоунка Берти. Он же просто ходячий анекдот. Вы вот для меня были словно музыкальные инструменты. Я играл на всех, и мне рукоплескали».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 и они у меня в вмиг присмиреют. Что касается тетушек и кузин, они животики надорвут от смеха. Когда придет время держать речь, я буду думать обо всех гнусностях, которые совершили Родерик Спотт и сэр воткин Бассетт. И за это заслужили величайшее презрение своих сограждан.